Глава 8 Северная улица лежит за стадионом, недалеко от оврага. Овраг в этом месте неглубокий, берега его пологие. Зимой они исчерчены лыжными трассами, а летом и осенью по склонам вьются среди зелени тропинки. Внизу журчит речка Туринка, похожая на обычный ручей. Кирилл и Женька ехали рядом по узкой дороге между оврагом и решетчатым забором стадиона. Было тихо и тепло. Навстречу летели паутинки и семена, похожие на шелковистых пауков. За решеткой стадиона, как разноцветные бабочки, мелькали майки футболистов. Настоящая коричневая бабочка попалась навстречу, изменила полет и зачем то погналась за женькой но тут же отстала поздняя запоздалая мельком подумал кирилл про бабочку и внимательно посмотрел на женьку может быть бабочка приняла ее голову за цветок нет не похоже женька в эту секунду тоже посмотрела на кирилла встретилась с ним глазами и смутилась «Ты на мою маму не обижайся, ладно?» — попросила она. «Чего мне обижаться?» — холодно сказал Кирилл. «Понимаешь, она так привыкла. Если учительница сказала, никаких не может быть ошибок». «Ты, по-моему, тоже к этому привыкла», — сказал Кирилл. И вильнул колесом, объезжая разбитую бутылку. «Да нет, ты не думай!» «Я об этом и не думаю!» перебил Кирилл. «Я думаю о Чурке». «Какой негодяй!» «Верно!» — подхватила Женька. «И сидел тихонечко, будто ни при чем». Кирилл помощился. Женькина слишком старательная поддержка была неприятно и почему-то его тревожила. «Подожди радоваться. Еще не выяснили. У тебя все быстро. Сперва я негодяй, потом Чирок, да я про тебя никогда не говорила. Зато думала, да не думала ничуть, честно пионерская. Но хоть за это спасибо, буркнул Кирилл и с недовольством спросил себя, зачем я с ней так. В это время кончился стадион, потянулись домики с огородами, а потом дорога свернула налево. Это и была улица Северная. «Дом шесть», — сказала Женька. «Кажется, вон тот, с палисадником. «Ой, а там не Черков?» У Калитки возился с большим велосипедом мальчишка в подвернутых джинсах и клетчатой рубашке. Приподняв плечом раму, он прокручивал заднее колесо. «Точно! чирок обрадовался Кирилл. «Везет нам!» А что мы сперва ему скажем? Видно будет. Поехали скорее. В это время Чирок поставил велосипед, лихо толкнулся двумя ногами и прыгнул в седло. Здорово! — отметил про себя Кирилл. И услыхал грозный Женькин окрик. — Чирков! А ну стой! Хуже будет! — Вот дура! — подумал Кирилл. И крикнул. «С ума сошла! Он же нас обставит на своих колесах!» В том, что Чирок ударится в бега, Кирилл почему-то ни капельки не сомневался. И точно. Чирок оглянулся, наклонился к рулю и налег на педали. Сразу взял скорость. «Подожди!» — безнадежно крикнул Кирилл. Чирок свернул на дорожку между огородами. «Жмем!» — сказал Кирилл и мельком посмотрел на Женьку. Женька не отставала. В ней, видно, разгорелся ковбойский азарт погони. С прикушенной нижней губой, с прищуренными глазами она была похожа на решительного красивого мальчишку. «Молодец!» — успел сказать взглядом Кирилл и опять прицельно глянул на Черка. Тот мчался метров за тридцать впереди. Видимо, у него была хорошая машина. Другой, побольше черка, пожалуй, ушел бы от погони. Но маленький чирок с трудом доставал педали, елозил на седле и полной скорости выжить не мог. Однако и так летели они все трое, будто на гонках. Росший вдоль плетней репейник хлест колупил по ногам и колесам. Спицы отзывались звенящим треском. Кирилл больше не кричал. Ясно было, что Чирок здорово напуган и не остановится, пока есть силы. Он вырвался на лужайку и с резким креном повернул направо. Кирилл и Женька тоже повернули так лихо, что занесло задние колеса. Переулок вел к оврагу. Чирок, не сбавляя скорости, несся к откосу. — Значит, есть спуск, — подумал Кирилл. — В тупик ты бы не поехал. — Ладно, видали мы и спуски на откосах. Не уйдешь, красавчик! На самом краю берега Чирок сделал рывок влево и скрылся из глаз. Но не сразу, а плавно. Значит, съехал. И в самом деле по зеленому склону наискосок тянулась к ручью тропинка. Чирок мчался по ней без тормозов. Что ни говори, а ездил он отлично. Кирилл кинулся следом и услышал, что Женька не отстаёт. Лишь бы не грохнулась. Оглянуться Кирилл не мог, но каждый миг боялся услышать сзади дребезжащий звон падения. «Нет!» Женька держалась, и они мчались так, что летящая навстречу трава сливалась в зеленые полосы. Это было похоже на кино про погоню. Чирок съехал и без остановки проскочил узкий в две доски мостик через Туринку. За мостиком тропинка поворачивала вправо вдоль ручья. Кирилл пустился на риск. Он не знал, какая здесь глубина, какое дно, и все же рванул направо руль и по склону ринулся к воде напрямик. Велосипед врезался в воду. Она крыльями разлетелась из-под колес, потом забурлила у колен, дошла почти до седла. Разгон был сильный. Скив хотя и потерял скорость, но пересек почти всю туринку, Лишь в метре от берега переднее колесо увязло, и Кирилл соскочил. Он выволок велосипед на сушу и бросил поперек тропинки в нескольких шагах от подлетевшего черка. Тот отчаянно затормозил. Следом за ним примчалась Женька, которой удачно проскочила мостик. — Приехали? — спросила Женька у черка. — Или еще... «Погоняемся!» Чирок быстро оглянулся на нее. Потом посмотрел на Кирилла. Зло и безнадежно. Он часто мигал, и длинные белые ресницы его растерянно метались. «Ну, чего надо?» сказал он сердито. Но в этой сердитости звенела слезинка. Он понимал уже, чего надо. Кирилла это видел. Женька положила велосипед, обошла Чирка и встала рядом с Кириллом. Чирок коротко глянул назад, свободна ли дорога. «Не надо, Чирок», — сказал Кирилл спокойно и даже устала. Он так запыхался, что злости уже не чувствовал. «Куда ты убежишь? За границу, что ли?» Тогда Чирок выпустил руль. Скрестил руки, взял себя за острые плечи, оттолкнул боком велосипед. Старенький ПВЗ со звоном опрокинулся. Теперь в траве лежали все три велосипеда. У ПВЗ тихо крутилось переднее колесо, и лучистый зайчик прыгал со спицы на спицу. Чирок стоял прямо, глаз не опускал. Только пальцы, охватившие плечи, слегка шевелились, словно нажимали кнопки. — А ну говори! Где кошелек? — велела Женька. — Сейчас спросит, какой кошелек, — подумал Кирилл. И Чирок правда хотел что-то спросить, даже рот приоткрыл. Но вдруг сжал губы, а его светлые ресницы как бы ощетинились. Он бросил не громко, но резко. «Докажите!» «Докажем!» — сказал Кирилл. «Как?» «Сходим к студентке. Спросим, какие деньги были в кошельке. Олимпийские рубли не так уж часто встречаются. Она его наверняка запомнила». У черка дрогнул острый подбородок. «Какие рубли?» «Не рубли, а рубль!» который ты этому хулигану отдал? «Дыби — Дыбе! — крикнула Женька. — Чего еще отпираешься? Ну давай, давай, скажи, что это не тот рубль, что он твой был! — Мой! — отчаянно сказал Чирок. — А у меня двадцатчик просил для буфета! — сказал Кирилл. Чирок слегка усмехнулся. — Ну, — просил, — если бы я рубль разменял, «Как бы я его дыби отдал?» «Вывернулся», — подумал Кирилл, «и спросил, а где ты его взял?» Чирок опять замигал. «Думай, думай скорее!» — ехидно поднажала Женька. «Скажи, что он у тебя давно? Жалко было тратить такой красивый, блестящий». «Ну и что? Ну и... ну и врешь!» — перебил Кирилл. — Ты бы давно его дыбе отдал. Ты его боишься? чирок вдруг посмотрел на него прямо и грустно и тихо спросил. — А ты не боишься? Кирилл слегка растерялся. Он не задумывался, боится ли дыбы. Сталкиваться как врагам им не приходилось. Но, в общем-то, Кирилл понимал, что зря дразнить дыбу Не стоит. Если приходилось разговаривать, как сегодня, например, то Кирилл держался без почтительности, но и без нахальства. Палку не перегибал. Значит, если честно говорить, побаивался. Но тут Кирилл разозлился на себя и на черка. «Я перед тобой, Чирок, хвастаться храбростью не буду». Мало ли чего я боюсь. Я из-за этого, между прочим, подлости не делал и перед всякими гадами не унижался. Его перебила Женька. Разговор не про Векшина, а про тебя, Черков, вопрос. Откуда рубль? Может, ты его после уроков на улице нашел? Не успел бы. Тебя дыбу у самой школы ждал. Придумывай поумнее». «А чего придумывать?» «Мать дала. Для дыбы дала. А на буфет пожалела», — сказал Кирилл. «Она же не знала, что для дыбы. Она и подумала, что на буфет». «Глупо, Черков», — сказала Женька. «Сейчас пойдем и спросим у матери. Пойдем?» «Пойдем», — хмуро ответил Черков, но не сдвинулся с места. «Ну так пойдем!» — повторила Женька. «Бери велосипед!» «Отстань!» — сказал Чирок, и отвернулся. Они помолчали. «Сдавайся, Петенька!» — сказал Кирилл. Чирок опустил голову, но Кирилл успел заметить на его щеке злую слезинку. Потом Чирок мотнул головой, так сильно, что слезинка сорвалась и сверкнула на лету искоркой. Он из-под лобья глянул на Кирилла, потом тяжело поднял велосипед. — Ладно, пошли. Чего стоите? — Куда? — слегка растерялся Кирилл. Чирок криво усмехнулся. — Куда? — Я не знаю. — В школу или в милицию. — Значит... «Признаешься?» — со сдержанным торжеством спросила Женька. «Если не признаюсь, вы же к матери пойдете». «Конечно», — сказала Женька и посмотрела на Кирилла. Спросила взглядом. «Здорово мы его раскусили». Кирилл отвел глаза и сердито сказал. «В школу!» Они пошли гуськом. Впереди Чирок потом Кирилл, а за ними Женька. Чирок не оглядывался. Кирилл видел его стриженный белобрысый затылок, тонкую шею с родинкой, похожей на коричневую горошину, острые, не очень чистые локти, худую спину под старенькой выгоревшей рубашкой в коричневую зеленую клетку. Все трое молчали и шли вдоль ручья, к старинному чугунному мостику, построенному через Туринку еще в прошлом веке. От него поднималась лестница, которая выводила на улицу Грибоедова, а в конце той улицы новые кварталы и школа. Кирилл вдруг подумал, что Петька Чирок, наверное, считает в уме, сколько кварталов осталось ему до встречи с директоршей до мучительного разговора, до позора. Был раньше просто Петька Черков. чирок, незаметный, никому в классе не неинтересный, но все-таки обыкновенный мальчишка, одноклассник. И можно было вести себя с ним, как с одноклассником. А сейчас все сделалось странным каким-то, ненастоящим. Петька был преступник, а Кирилл с Женькой — его конвоиры. И даже удивительно было, что кругом все по-прежнему. Зеленеет обыкновенная трава, катится к вечеру теплое солнце, бормочет речка. Кирилл тряхнул головой. Что сделано, то сделано. Он, Кирилл, ни в чем не виноват. А где кошелек? — спросил он у Петькиной спины. Чирок сбил шаг и через секунду ответил. — Выбросил. — Зачем? — удивилась Женька. — А зачем он мне? — сказал Чирок, не оборачиваясь. — А деньги? — спросил Кирилл. Чирок пошел медленнее. — Я с деньгами выбросил, — сказал он. — Совсем заврался! — Возмутилась Женька. «Подожди ты!» С досады оборвал ее Кирилл. А Чирку сказал. «Ну-ка, стой!» Он догнал Петьку, и они остановились рядом. «Врешь или правда?» спросил Кирилл. Чирок вскинул на него мокрые синие глаза. «Зачем мне врать, если все равно признался?» А почему выкинул? Почти крикнул Кирилл. Потому что... Мне они для чего? Мне только рубль надо было. Я кошелек хотел обратно положить, когда рубль взял, а за дверью затопали. Ну, я сунул под рубашку и вышел потихоньку. Думал, потом положу. А тут вы прибежали. И началось. Куда бросил-то? Вмешалась Женька. «Может быть, найти можно?» Чирок махнул рукой. «Вон там, с моста, в водоворот». Кирилл свистнул. Под мостом было самое бурливое и глубокое место, с камнями и ямами. «Дурак ты, Чирков! Честное слово!» — растерянно сказала Женька. «Кругом дурак! Чего ты с этим дыбой связался?» «Я, что ли, нарочно связался?» «А как это вышло?» «Спросил Кирилл». «Теперь не все ли равно?» «Нет, не все равно», «сказал Кирилл». «Ну, я шел. Они в подъезде стояли. Говорят, «Иди сюда, не бойся, что-то интересное покажем». Я не хотел, а с ними Кочнев из седьмого А тоже говорит». Не бойся. Но я подошел, а там еще какой-то парень, Тюля его зовут. Дыба говорит, спорим, что Тюля бритву жует. Я ничего даже не ответил, а этот Тюля в рот лезвие бритвочки сунул и давай жевать на мелкие кусочки. Потом выплюнул, а Дыба мне говорит, гони рубль, раз проспорил. Я говорю, что даже и не спорил, они прижали в угол. А рубля у меня все равно нет. Дыба говорит, потом принесешь. Ну и с тех пор всё меня ловит. Неужели из-за этого воровать надо? Возмущенно сказала Женька. Уж рубль-то мог бы где-нибудь достать, если хотел расплатиться». А он сколько уже этих рублей с меня стряхнул? Говорит, плати проценты, раз вовремя не отдал. — И ты каждый раз отдавал? — поморщившись, спросил Кирилл. Чирок тихо проговорил. — А ты бы не отдал, а не знаешь, как издеваются, затащит за гаражи. «Рот зажмут!» Он посмотрел на Женьку и опустил глаза. Шепотом сказал Кириллу, «При ней даже рассказывать нельзя, а если бьют, потом даже синяков нет, ничего не докажешь». «А почему никому не сказал?» спросил Кирилл. «Кому?» «Ну, дома». «А дома кто?» Мать да бабка! Драться не что ли, с дыбой пойдут? Матери вообще нервничать нельзя. — Как всегда, — себе под нос проворчала Женька. — Маме нельзя расстраиваться, у нее больное сердце. А о чем думал, когда в карман лез? — Думал, что не поймают, — зло сказал Чирок. — Ну, пошли, чего стоим? — Подожди, — попросил Кирилл. Зачем надо подождать, он сам не знал. Мысли перепутались. И вырастала едкая досада на самого себя. Как он сказал? «Сдавайся, Петенька!» Со скрытым торжеством и снисходительностью. «Подумаешь, Шерлок Холмс какой!» Отыскал опасного бандита. «Этот несчастный черок даже выкручиваться не умеет!» Другой мог бы наплести кучу историй и отпереться намертво. Разве олимпийский рубль — доказательство? «Одного я не пойму», — вдруг заговорила Женька. «Стащить кошелек — это... это... ну, это ясно, что. А зачем потом в воду кидать? Просто ненормальность какая-то». «Походи с чужим кошельком за пазухой. Поймешь», — сумрачно сказал Чирок. Кирилл не знал, поняла ли Женька, а он понял, как жёг черка, спрятанный под майку кошелёк, как черку казалось, что все провожают его подозрительными взглядами, как хотелось поскорее исчезнуть из школы и навсегда избавиться от своего страха, чтобы казалось, будто ничего не было, концы в воду. Говорил, маму нельзя расстраивать, а сам ещё прибавил расстройство назидательно сказала женька ей теперь расплачиваться придется сам расплачусь неожиданно ответил чирок как это удивилась она велосипед продам у меня его давно просят как раз за 40 рублей а в кошельке 40 было спросил кирилл наверное я же не смотрел рубль взял и все его говорила 40 стипендия — Ты думаешь, за твой велосипед 40 рублей дадут? — сомнением спросила Женька. Чирок кивнул. — Дадут. Он с виду потрепанный. Охот знаешь какой? — Знаем, — подумал Кирилл. — Едва догнали. И вдруг почувствовал, что все опять не так. Странно. Но уже по-другому странно. Ведь Чирок — вор, и они его поймали. Но вот идет между ними нормальный разговор. Словно Чирок не с конвоирами разговаривает, а с приятелями делится заботой. А может, с ним раньше вообще никто не разговаривал, как с товарищем? — Зачем ты от нас убегал? — спросил Кирилл. Чирок пожал плечами. — Ну, я почему-то догадался. А чего бежать-то? Куда денешься? Я просто от дома, чтобы не при маме. — Все равно узнает, — с неловкостью сказал Кирилл. Словно он был виноват в бедах, которые скоро обрушатся на черка И он почувствовал благодарность Женьке, когда она спросила, а что у мамы правда больное сердце? Чирок по очереди взглянул на нее и на Кирилла и стал смотреть на свои стоптанные сандалии. «Да нет», — проговорил он, — «сердце обыкновенное. Просто ей сейчас нельзя нервничать, у нее ребенок будет». Со странной смесью жалости, злости и облегчения Кирилл тряхнул плечами, словно сбросил что-то, твердо глядя на Женьку, предупреждая, чтобы не спорила. Потом сказал Черку, «Продай велосипед, а деньги отошли этой студентке» по почте или как хочешь. Как адрес узнать, сам придумай. В общем, это твое дело». «Ну и что?» — недоверчиво спросил Чирок. «Ну и все», — жестко сказал Кирилл. «И живи. Никто, кроме нас, ничего не знает и знать не будет». Тут Кирилл впервые увидел, что означает выражение «просветлело лицо». Ничего на лице черка вроде бы не изменилось, и все же оно стало совсем другим, словно чище и даже красивее. И глаза у него сделались, как у маленького мальчика, которому пообещали чудо. — И вы, по правде, никому? — Никому. — Зачем нам, чтобы ты мучился? — ответил Кирилл. — Ты и так хлебнул? — Если совесть есть, сам поймешь. — Я... — сказал Чирок. — Я... Ладно. — Но дом это спросят, зачем продал велосипед, — подала здравую мысль Женька. Чирок торопливо замотал головой. — Ничего не узнают. Тот парень, который просит продать, далеко живет. А дом скажу, что велосипед угнали. Все время угоняют. У дыбиных парней сколько угонов на счету. А мама даже радоваться будет. Она боится, что я на велике шею сломаю. И Чирок первый раз улыбнулся. Виновата, нерешительно, с просьбой не лишать его чуда. Но вдруг помрачнел. Сказал Кириллу. — А тебя опять начну трясти, будто ты виноват. «Что — Что? — удивился Кирилл и проговорила искренне. «Ну, вот это меня волнует, как прошлогодний снег!» «Все равно никто не верит», — с удовольствием разъяснила Женька. «И папа его не поверил». Она увидела удивленное лицо Кирилла и сообщила. «Ты не знаешь? А я слышала, как твой папа с Евой Петровной разговаривал. Он сказал, что это бред». Кирилл улыбнулся. «Это у него любимое выражение». Потом он осторожно взял Чирка за острый локоть, подержал. «Ладно, Петька, живи спокойно», — сказал Кирилл. Он это без насмешки сказал, и Чирок поднял на него тревожные еще, но уже благодарные глаза. «Живи спокойно», — повторил Кирилл и подумал, — «если сможешь. Мы никому не скажем, мы обещаем». А ты делай все сам. С деньгами и вообще. Ну, ты же понимаешь? — Я сделаю! — шепотом сказал Чирок, и глаз не опустил. — Честное слово! Потом он заморгал и отвернулся. И Кирилл его пощадил, не стал смотреть. Ведь у Чирка не было зеленого павиана Джимми. — Поехали! — сказал Кирилл Женьке. И сходу взял скорость, чтобы проскочить брод, хотя совсем рядом был мост. Поднявшись на улицу Грибоедова, Кирилл и Женька пошли пешком. Женька неуверенно поглядывала на Кирилла. Наконец спросила. «Ты считаешь, что это правильно?» «Да», — сказал Кирилл. «Считаю». «А ты нет?» «Я не знаю». Получается, что мы с ним заодно. — Почему заодно? Он деньги отдаст. А тащить его к Еве или к директору на допрос я не обязан. А тебе что, хотелось? — Ну, что ты, — прошептала Женька, — но я думала, что надо. — Не надо. Не могу я, Женька, — вдруг признался Кирилл. Он идет такой понурый, будто по правде преступник. Ещё бы руки за спину заложил и совсем!» «Руки он не мог. Он велосипед вел», — тихо сказала Женька. И Кириллу показалось, что она всё поняла. «Может быть, так и надо», — раздумчиво сказала Женька. «И Черкову лучше, и всем. А то такое пятно на отряде!» «Вот вторая евица-красавица!» усмехнулся Кирилл, «вам бы универсальный пятна купить в химчистке». «А что, разве я неправильно говорю?» «На чем пятно, ты сказала?» переспросил Кирилл. «На всем отряде». Кирилл посмотрел на нее сбоку и медленно, отчетливо сказал, «Нет никакого отряда. Неужели ты не понимаешь...» Нет, она не понимала. Она очень удивилась. «А что? Есть?» «А ничего! Просто тридцать семь человек и Ева Петровна Красовская. Отряд — это когда все за одного, а у нас одного избивают, а остальные по углам сидят!» «Зря ты так!» — примирительно сказала Женька. «Нет, не зря!» Почему никто не заступился? Ну, за меня и за других. На кого зря наклепали, ладно? А за черка, когда его дыба мучил? Не знали же. А почему не знали? Ну, он же не говорил. А почему не говорил? Ну, откуда я знаю? Знаешь, потому что бесполезно было. Почему? А потому что боимся. Потому что шпана сильнее нас. Хоть мои гордость школы, правофланговый тимуровский отряд. Ура, ура! Зато у нас на смотре строя песни первое место. За шефство над старушками благодарность, за вечер немецкого языка премия. — Ну чего ты, Кирилл? — жалобно сказала Женька. — Разве это плохо? — А помнишь, весной Кубышкин с синяками пришел. Его парни на хоккейной площадке излупили просто так, ни за что. «Кто-нибудь сказал, что надо заступиться? Хоть что-нибудь сделали? Одни охали, другие смеялись». «Ты тоже смеялся?» «Нет», — сказал Кирилл. «Тогда я уже не смеялся, но я тогда еще боялся многого». «А сейчас?» — осторожно спросила Женька. «А сейчас все равно?» — усмехнулся он. «Что все равно?» — удивилась Женька. «Все равно, боюсь или нет». — спокойно объяснил Кирилл. — Так как Чирок, я бояться все равно не буду, потому что он один, а у меня друзья есть. — Да? — быстро спросила она и опустила глаза. — Да, — сказал Кирилл, не поняв ее, и повторил. — А Чирок один. — И поэтому ты его пожалел? То ли насмешка то ли пренебрежение почувствовалось в Женькином вопросе. А может быть, Кириллу это показалось, но ответил он сердито. «А кто придумал, что человека нельзя пожалеть? Если один раз человек не выдержал, разве его нельзя простить?» «Ну, почему? Можно. И дело не только в черке. Еще мать у него...» «Я понимаю. Ничего ты, Женька, не понимаешь». — сказал Кирилл, — потому что у тебя нет брата. — Я же не виновата, что нет, — ответила она почти шепотом. — Да ты не обижайся. — Я не обижаюсь, — сказала она обрадованно. Они посмотрели друг на друга и разом улыбнулись. — Прочерка никому, — предупредил Кирилл. Женька торопливо кивнула несколько раз, потом спросила. — А твоему антошки сколько месяцев? Три с половиной. Славный такой. И так песни слушает. Кирилл, а откуда та песня? Ну, которая колыбельная. Она же не колыбельная в самом деле. Так, просто песня, небрежно сказал Кирилл. И сразу вспомнил тот котел из ветра и волн, и вырастающую на глаза гранитную стену с дурацкой надписью «Ура, Маша, я твой!» и Митьку Мауса, пружинисто сжавшегося у бушприта.